8 декабря 2010 года. Среда. Вечер. Ленинградская область. Окрестности посёлка Назия и одновременно то же место 38.000 лет назад, во времена ледников и мамонтов. Мужчины не стали больше наносить никаких визитов и совершать разные необдуманные поступки, и сделав лишь одно небольшое исключение, сразу направились в сторону Синявина. На выезде из города их уже ждал старенький москвич Антона Игоревича, нагруженный всякой всячиной до самого верха, словно верблюд. Марина Витальевна стояла в стороне на обучении, переминаясь с стройными ножками в узких брючках. Это всё, наверное, от того, что на заднем сиденье москвича сидело нечто огромное и собакообразное. такой же рыжая, лохматая и мордастая, как и сам хозяин. Ой, мальчики, здравствуйте. Женщина изящно впорхнула на заднее сиденье Уаза. Поехали скорей, а то я так замёрзла, вы даже не представляете, как мы с Антоном вас заждались. Уаз рванулся вперёд. Ещё вчера, после переговоров с Юрчевским по телефону, Было решено, что нет смысла привозить всё необходимое для путешествия на Петровичеву дачу, а лучше всего устроить сразу у дыры временную базу. Исключением из правила не делать необдуманных покупок стала 300-ваттная солнечная панель фирмы Sony с автомобильным аккумулятором в качестве накопителя, контроллером заряда и несколько светодиодных фонарей. Свет превыше всего, Антон Игоревич, неожиданно для начальства, взявший отпуск за свой счёт, должен был стать комендантом этой базы. Его москвич, кроме кузнечно-диалогических принадлежностей и медицинских инструментов Марины Витальевны, был дополнительно загружен геологической палаткой, спальным мешком, таганом, котелком, чайником и прочими необходимыми в походе причендалами. До места доехали уже в сумерках. Убедившись, что возле дыры нет посторонних, они свернули в прошлое. Тут солнце висело уже низко над горизонтом, а в середине холма по-прежнему торчал ствол засохшей ёлочки, который Петрович в качестве вешалки воткнул в кротовую нору ещё в первый день. Вот возле неё и расположились будущие прогрессоры. используя несчастную ёлочку по прямому назначению, то есть повесив на неё свои куртки и полушубки. Собака Антона Игоревича оказалась сукой кавказской овчарки, коренастой и лохматой. Не спеша выбравшись из машины, она потянулась всем своим огромным телом и улеглась на солнечной стороне пригорка, внимательно наблюдая за происходящим. чуть помахивая лохматым хвостом. А посмотреть было на что. На холме намечался небольшой пикник во славу возвращения к дикой природе. Юрчевский, порывшись в залежах своей амуниции, вытащил на свет Божий ружьё, в котором старший прапорщик не без удивления узнал хорошо сохранившийся самозарядный карабин Симонова СКС в армейском исполнении. Такой вывод можно было сделать по сохранившемуся откидному штыку. Вогнав в магазин обойму и ещё четыре рассавав по карманам, дьолок направился, как говорят кренны и южане-луизианцы, пострелять во имя обеда. Ну, а точнее, ужина. Тем временем Петрович и его коллега установили солнечную панель, чтобы она заряжала батарею. Взяли по туристическому топорику и пошли рубить стволы плавника, выброшенные на берег. Такое высушенное дерево горит, как макаронины артиллерийского пороха, поскольку влаги в нём остаётся самый минимум. Вскоре под таганом уже весело разгорался огонь, языки которого лизали большой, чуть помятый алюминиевый чайник, в котором бурлила чистейшая талая ледниковая водица. Марина Витальевна расстелила большой брезент, на котором разложила малый набор для разделки и потрошения дичи. Соль, перец и лавровый лист тоже поджидали своей очереди. Вы думаете, что люди на радостях затеили пьянку? Да нет же. На Руси испокон веков, от Рюрика и до наших дней, все важные совещания оформлялись как спецмероприятие со спецобслуживанием. Со стороны посмотришь пьянка, а вникнешь в военный совет. Сняв чайник с тагана и бросив в него горсть заварки, Сергей Петрович вздохнул. Вот, друзья мои, наслаждайтесь, пока есть. С дурными привычками там нам придется завязывать. Чай или кофе будут недоступны роскошью. Это еще почему... спросил отставной прапорщик, ставя на огонь вместо чайника котёл, потому что навечно никаких запасов не хватит, а чая в диком виде растёт у нас в Китае. Кофе, к примеру, чуть ближе, в Эфиопии. Что Эфиопия, что Китай, для нас они будут так же недостижимы, как Марс. А если семена с собой взять? подняла голову женщина. Я без кофе не могу. Если с утра чашку не выпью, то весь день хожу совсем никакая. Климат там вроде неподходящий будет, Мариночка, хмыкнул Андрей Викторович. Если и возьмёшь пару саженцев, то будут тебе лишь цветочки в горшочках. Та села на пятки. "Мальчики, а что если нам теплицу сделать? Зимой-то вы что кушать будете?" А тут огурчики, помидорчики, баклажанчики, перчики и прочие укропчики. А в самом тёплом уголочке теплицы пусть будут чай и кофе. "Слышь, Петрович", откликнулся учитель физкультуры. "Маринка дело говорит. Не знаю, как без чая и кофе, но без свежих овощей нам зимой никуда. Сто телоплёнки это почти 1000 квадратов". Да и деньги, в принципе, небольшие. Зато сколько удовольствия отапливать как, проворчал его коллега. Отдельную печь придётся городить. Он почесал лысеющую макушку. Хотя затея не лишена смысла. Зимой, особенно первой, без свежих овощей действительно будет туго. Значит, так и запишем. плёнку взять, с отоплением мудрить на месте. Если сделаем двойные рамы, то много тепла и не понадобится. Вода в котле уже начала побулькивать, когда подошёл Антон Игоревич, таща за лапы двух довольно крупных представителей породы длинноухих. И всё тут гигантское, даже зайцы, сказал геолог, бросая свою добычу на брезент. Совсем запарился пока тащил. Что тут у нас? Горячий чаёк. А ну, Мариночка, плесник окурожечку добытчику. Выпив большую 300-граммовую кружку чёрного, как смола чая, он приступил к потрошению и разделке добычи. И вскоре зайцы были вычищены, порублены и вместе с луком, перцем, лавровым листом и солью заброшены в котёл. Началось священнодействие приготовления охотничьей заячьей похлёбки. Солнце почти склонилось к горизонту, когда в кармане у Сергея Петровича запищала. Будильник сотового телефона возвестил, что пришло время пить херши, то есть звонить Вадиму Дмитриевичу. Для этого надо было через дыру выйти обратно в 21 век. Следом за товарищем На ноги поднялся Андрей Викторович и сказал, что пойдет вместе с ним для подстраховки. Мало ли, какие нехорошие люди могут шататься по окрестностям, а в кармане у товарища карточка больше, чем на 4 миллиона рублей. Взяв СКС-геолога, старший прапорщик загнал в магазин три недостающих патрона, после чего забросил оружие на плечо стволом вниз. Теперь, чтобы привести его в положение на изготовку, и сделать от бедра первый выстрел, понадобится меньше секунды. Что ж то, а стрелять муху в лёт этот человек умел. Но всё обошлось. Никакие негодяи не караулили у выхода из дыры, и Петрович свободно переговаривал с Вадимом Дмитриевичем. Они договорились, что примерно минут через 40 того надо будет встретить на съезде с трассы Кола. Огромный багровый диск Почти коснулся горизонта, когда Андрей Викторович завёл свой УАЗ и выехал на назначенное ран-деву. Всё прошло благополучно, и ещё через четверть часа в Каменный век, вслед за УАЗиком отставного прапорщика, въехал массивный УАЗ Патриот с прицепом, принадлежащий старому ихтсмену. Местность сразу стала напоминать автостоянку. Мужчины дружно взявшись за дело, быстро разгрузили прицеп, сложив на вершине холма целую кучу припасов. Потом всех позвали к столу и открыли общее собрание прогрессоров и приравненных к ним лиц. По кругу пошла 300-граммовая кружка с армянским кондьяком, в которой каждый, что называется, омочил губы. Потом настала очередь похлёбки из зайчатины, и лишь затем серьёзных разговоров. Хорошо у вас тут, вздохнул пожилой мужчина, отложив ложку. Тишина благогороствие. Зверьё, можно сказать, само в котёл прыгает. Но когда я начинаю думать, сколько вам всего придётся сделать, у меня на голове остатки волос встают дыбом. Серёжа, мы ещё посмотрим твой коч. Ты всегда был мастер делать всё своими руками. Но даже если у тебя получится самый совершенный сплав старинной мудрости и современных технологий, я должен напомнить, что даже самые совершенные корабли порой не выдерживают схватки с разрушительной мощью природы. При том, что половина команды у тебя не обучена, а вторая еще и слабо сильно. Что ты будешь делать, если твой корабль сядет на мель? Древние снимались с неё, наматывая якорный канат на кабестан. Но их теперь не делают. Да и с бермудским вооружением место для них не осталось. И хорошо, если это будет песчаная мель, а если илистая, которая засасывает, или камни. С камней, кстати, ты можешь и не сниматься. Да нище скорее всего будет парапорта. Но в любом случае я вас очень уважаю и говорю всё это потому, чтобы вы были предельно осторожны, не пытались двигаться в тёмное время суток и держались подальше от бурунов и других подозрительных мест. Он перевёл дух, провожая взглядом пылающее солнце. Затем, кашлянув, продолжил: А насчёт моих слов подумай. Ни одна якорная лебёдка не в состоянии сдёрнуть твой коч с добротной песчаной банки. Буксиры же для тебя, сам понимаешь, не предусмотрены в принципе. Дядь Вадим, сказал Сергей Петрович. Над этим я тоже думал, но не в смысле снятия с мели, на неё я вообще надеюсь не попасть, а в смысле вытаскивания корабля на берег и стаскивания его обратно в воду. У нас здесь нет причала. А значит, погрузку и оснащение корабля следует произвести на берегу, а потом, в точности следуя старинным технологиям, спустить корабль в воду. Он секунду помолчал, пытаясь определить реакцию старого ихтсмена на свои слова, и видя, что тот слушает с интересом, продолжил Ты и правильно заметил, что установить два кабистана на коче уже невозможно. Там и для одного-то нет места. Все оно занято стакселем и гиками. Но есть вариант получше, и это будет компактнее кабистана. У себя в гараже я использую ручную рычажную таль с силой подъема до 9 тонн. То есть сертифицирована она на 9 тонн, а испытана на 11. Но это не важно. Если грунт будет очень неприятным, вроде крупной шкурки, или корабль будет сильно гружёным и 9 тонн не хватит, то тогда можно воспользоваться подвижным блоком и ещё раз удвоить тягу тали. 18-20 тонн мне хватит, чтобы поднять корабль за уши, а не только снять его с мели. Понятно, одобрительно покачал головой Вадим Дмитриевич. «Растешь, мальчик. Но все равно должен тебе повторить, что тот, кто счастливый избежал очевидной опасности, гораздо лучше того, кто ее героически преодолел. Ваша задача – не совершать подвиги, а быстро и аккуратно пройти из точки А к точку Б». «Ну все», – Вадим Дмитриевич поднялся на ноги и вновь посмотрел на великолепный в полнеба закат. «Пора и честь знать». Зрелище действительно достойное богов. Так что спасибо вам, что уважали старика. Зайчик ваш тоже был неплох, так что бывайте. Если что, обращайтесь в любой момент. Сказав эти слова, он сел в свой УАЗ Патриот и уехал из тёплого весеннего вечера в ледяную зимнюю ночь 21 века, оставив на стоянке свой прицеп. Андрей Викторович вскочил, чтобы догнать старика и сказать ему о прицепе, но коллега удержал его. Тссс, дядя Вадим никогда ничего не забывает. Не настолько он стар и не настолько пьян. Видно, он решил, что этот прицеп сейчас нам важнее, чем ему. Нам надо закупить и привезти сюда всякой всячины почти на 10 тонн. И среди этих вещей Наверняка будут и негабаритные, так что пусть будет. А сейчас давайте вернёмся к нашим баранам. На данный момент мы решили, что кроме дома и мастерской, нам необходимо теплица, электрогенераторы с водяным и газовым двигателями и, соответственно, соединяющие всё это хозяйство кабеля. Что ещё мы должны взять с собой в каменный век, чтобы продержаться от впадения в дикость? настолько долго, насколько это возможно, и при этом иметь возможность начать раскручивать спираль научно-технического прогресса. Нас здесь четверо. Мы взрослые люди, и каждый из нас владеет множеством самых разных полезных навыков и знаний. Неужели мы не справимся? Деньги у нас есть, грузоподъёмность корабля тоже немалая. Давайте-ка ещё раз подумаем и решим. Что нам необходимо позарез, а что не очень. Ну, друзья мои, начали